Глава восьмая. На половине младшего принца. А вы, розовая мышь, оглянулась на нас королева. Не отставайте, садитесь рядом. Я хочу с вами поближе познакомиться. Это что за ребятишки? Мои дети! Уже по привычке ответила розовая мышь. они что прямо оттуда взгляд на потолок да тихо сказала розовая мышь туристы типа того царь дно не место для туризма Вдруг нахмурилась королева, у которой, как и у всех особ, наделенных нешуточной властью, настроение менялось, как весенняя погода в Москве. Тем более для детского туризма. Они зачем приехали? Розовая мышь не успела ответить. Младший принц уже стоял возле нас. «Вы что?» «Правда оттуда?» — с искренним интересом спросил он меня. «Ну, как вам у нас? Правда классно?» «Необычно», — призналась я со смеющимися глазами. «Кошки летают». «Это что? Я вам покажу такие места!» — пообещал младший принц. «А вы кто?» — вежливо спросил он Клопа. «Я? Клоп!» — сказал Клоп. «О, очень приятно! А я?» «Зовите меня просто принц!» «Просто принц?» — обрадовался я. «Ну да!» «Я, кажется, буду маяться вечным принцем. Мне ничего не светит!» «Но «Ну, зато у вас уникальная роль!» — сказала я. «Вы можете слово гуся проколоть шпагой!» «А что толку?» — пожал плечами принц. «Он всякий раз снова оживает. Скучно!» «А где ваши очки?» — спросила я. «Снял! Носить их тоже скучно!» К этому времени мне уже не важны были его очки. Мы сидели за королевским столом и пили чай. «Народ!» — король встал в полный рост. «Давайте сдвинем наши чашки с чаем за святого гуся. Он у нас сегодня именинник». Злой святой гусь грузно поднялся из-за стола и сказал громко. «Слава королю!» Король хмыкнул. «Ладно, быть тебе святым гусям!» Святой злой гусь просиял до полуночи. «Будешь до той поры исполнять обязанности святого гуся!» «Спасибо!» — грустно сказал исполняющий обязанности святого гуся. «Он везде посадил своих людей!» — шепнул мне младший принц, указывая на гуся. «Везде навонял!» старший принц его ненавидит в своей ссылке а папаша с ним носится скучно вдруг что то сверкнуло в глазах младшего принца мама сказал он я хочу чтобы эти дети пожили у нас в дворце на моей половине какое чудесное желание воскликнула королева я тоже хочу иногда мне не хватает новостей о Туда. «Хоть у нас тут и все прекрасно, но все равно, мода идет с земли, надо следить. Поживите у нас недельки-две, развлечете принца». «Здорово!» — обрадовалась я. Клоп толкнул меня ногой под столом. «Спасибо», — сказал Клоп. «Но мы не можем». «Как не можете?» — поразился младший принц отказу. «Мы спешим», — начал Клоп. «У нас тут есть одно срочное задание», — подтвердила Маринка. «Ваше Величество, это долгая история», — встряла розовая мышь. «Мы потом расскажем». «Нет, сейчас!» — младший принц даже топнул ногой от нетерпения. «Ты чего топаешь?» — вздрогнул король, который немного задремал за чаем. «Прикажи им остаться во дворце!» сказал младший принц. «Ты чего?» поразился предложению король. «Вон мне злой святой гусь донес, что они вообще приехали сюда нелегально и в город, и в наш дворец, без приглашения. Злой святой гусь потребовал у меня, чтобы я разрешил ему отрубить им головы прямо после полдника». «Вы... что? Правда? Без приглашения?» — раскрыл рот младший принц. «Во дворец! Без приглашения?» «Да!» — крикнул злой гусь. «Эта дурочка их привезла!» — он указал пальцем на Юлю, которая по зелене в своей желтой юбке. Они ее обманули. Казнить дурочку, порвать на куски и выбросить, как фантик. Немедленно распорядился король. Ваше Величество! воскликнула розовая мышь. Директор Юля ни в чем не виновата. Ну, тогда пытать ее, передумал король. В эту минуту «Хочу быть шейхом. Хочу быть султаном, духовным лидером. Пытать, пытать и еще раз пытать. Несите сюда паяльник. Пусть она выложит нам подлинную правду». «Ваше Величество!» — воскликнула я в свою очередь. «Не пытайте директора Юлю. Она добрая». «Я не просто добрая» убедительно задрожала директор Юлия я очень добрая Папа, прекратите ваши немедленные пытки и казни. Иначе иначе я сбегу из дворца. Ну, не беги, сказал король. Беги, младший принц, беги. «Тогда я тоже уйду», — сказала королева. Король оглядел нас всех разом. «Секундочку». К слуге, спешно подносящему ему паяльник на серебряном подносе. «Отменить паяльник». Теперь он оглядел зал. «Дорогие придворные, попили чая и хватит». «Шли бы вы по домам!» «Всем спасибо!» Придворные зашуршали юбками и застучали бушмаками. Через минуту никого не было, кроме королевского кружка и стоящего возле него директора Юли. «Закрыть двери!» — прикрикнул король на слуг. «Выметайтесь! Мы сами нальем себе чая, если захотим. Не маленькие!» Слуги исчезли. «Ах, Маруся!» — шепнула мне розовая мышь. «Подводное самодержавие — это особый вид спорта!» «Рассказывайте!» — повелел король. «Дело в том...» — начала розовая мышь. «Помолчи!» — сказал начальник царь дна. «Мы знаем, кто ты. Кстати...» Мы лишаем тебя ордена Почетного Кошачьего Легиона для твоей же пользы. Творческие мыши не должны иметь никакого ордена. Награды только портят художественный стиль. Почему вы одновременно царь и король? Осмелилась я спросить. А еще и султан, шейх, духовный лидер. Это кому как? ответил король. Зависит от обстоятельств. Когда надо, я царь, сумасброд, самодур, настоящий придурок. Вы русские, например, это любите. А для себя я больше король, повелитель разума. Могу стать и султаном, но страстью казням обычно не увлекаюсь. «Порой во мне царь бьется с королем, а султан стреляет из засады. В общем, вечность одна, а правд много». «Да вы, ваше величество, либерал!» Ужаснулась розовая мышь. «Только по отношению к себе», — строго проворчал король. «Когда задержишься во власти, всегда тянет к паяльнику. А я правлю вечно. Понятно?» «Ну, ладно, давайте, рассказывайте». «Ваше Величество!» — начали мы свой рассказ. «Мы плыли на яхте, ночевали на острове, поднялась буря, а дальше как будто кто-то потащил яхту с родителями на дно». В основном говорил Клоп. Весомо говорил. Я снова почувствовала, что Клоп настоящий, а младший принц, несмотря на очки, которые он противно снял, Он не совсем настоящий. «Как будто кто-то потащил яхту на дно?» Из всего рассказа король-повелитель разума вычленил именно этот кусок. «Кто это мог быть?» «У нас в столе справок прошел слух, что это мог быть...» «Помолчи!» — оборвал Юлю злой гусь. «Среди нас вип-палачей!» Тоже прошел вслух. Наверняка более достоверный, чем у тебя в твоей гнилой конторе. Однако это военная тайна. Ну, говори, все свои, — приказал король. Трень-брень, что ли, их затащил на дно? Король побледнел от собственного предположения. Трень-брень? — изумилась я. Ты знаешь его? — болезненно вскрикнула королева. Он встречал с нами Новый год, пел песенки. Что? Песенки? Под утро он пришел ко мне в спальню, предлагал дружить. Когда я не согласилась, испортил мне лицо. Как испортил? Не может быть! Ты же совершенно очаровательная! «Дурнушка!» «Дурнушка!» — вздохнула я. «А была красавицей!» «Все девочки мечтают быть красавицами. Что делать? Они переоценивают себя. Ты не кривая, не косая, ну, просто очаровательная!» И королева, подумав, снова произнесла «Дурнушка!» «Я совсем не мстительная, — сказала я, — но нельзя ли как-нибудь разделаться с треньбренем? «Разделаться? Я бы и сам хотел с ним разделаться. Это мой самый страшный, самый могучий враг! — взволнованно сказал король. «Гитарист? — не поверила я. «Какой он там гитарист?» рассердился король. «Он вероломный краб, сотрясатель вселенной!» «Ваше Величество, умоляю! Это тоже военная тайна!» возопил злой гусь. «Мне трудно считать людей оттуда своими!» «Давайте лучше спросим их, зачем они приехали сюда!» предложил младший принц. Мы молчали. «Ну, говорите!» — раздраженно сказал король. «Мы приехали сюда!» Начал Клоп и замолк, чувствуя на себе все три пары королевских глаз. Настала моя очередь. «Я не могу жить без мамы и папы», — сказала я. «Я боюсь без них жить. Они утонули, и я приехала сюда, чтобы... — Подожди, — сказала королева, — но разве розовая мышь не твоя мама? — Конечно, моя, но у меня еще есть земные мама и папа, которых я хочу спасти. Вся королевская семья в один миг помрачнела. — Спасти! — воскликнул принц. Неужели ты не могла придумать более дипломатичное слово? — Я понимаю твое горе, — сказала королева. — Мы тоже лишились отца, — сказал Клоп, обнимая Маринку. — Я понимаю ваше горе, но есть законы, которые сильнее нас с вами. — Назад хода нет, — прякнул злой гусь. «В каком-то смысле я тоже тогда утонула!» — нервно усмехнулась Юля. «Но если все начнут ездить туда-сюда за родственниками, словно переворачивать бутерброды, то какой же я тогда директор?» «Вы, директор стола справок, утонули по всем правилам», — сурово сказал король. «А вот дети сюда приехали без разрешения. За кем? За мамами и папами?» «Я вообще не знаю своей мамы», — признался Клоп. «В общем счете, за двумя папами и одной мамой мы с Маринкой кивнули». «Где они?» — обратился король к злому гусю. «Все непросто», — ответил злой гусь. «Особенно с ее мамой», — он показал на меня. «Что с мамой?» — вскрикнула я. «Да так!» — уклонился злой гусь от ответа. «Мне стало жутко. Какой-то там злой гусь, непонятное существо, знает о моей маме больше, чем я, и смеет судить о ее положении!» Король выжидающе посмотрел на директора Юлю. «Бывали случаи, — сказала Юля, — когда наши именитые гости... Встречались на царь дне со своими близкими, особенно возлюбленными, а потом возвращались. Или взять иных африканцев, которые впадают в транс и везде чувствуют себя нормально, что на царь дне, что на земле. Особый строй души, — отметила королева. «Вот и я говорю!» — ударил кулаком по столу король, да так, что подскочили недоеденные чизкейки гостей. Нельзя всех подряд пускать без разрешения. Хватит мне портить картину царь дна. Молчать!» Рявкнул он, хотя никто даже не смел поднять глаз. «Надо полностью запретить этот потусторонний для жителей земли туризм!» В полной тишине сказала Юля. «Пусть сначала умрут, как положено, а потом уже приезжают». «Верно!» сказал король. «Папа!» — вдруг произнес младший принц. «Ну, разреши им!» «Что?» «Забрать родителей!» «Как забрать?» «Домой!» «А тут что? Не дом?» «Тут главный дом!» «Ты же знаешь, мы утопаем вечности!» «Разреши забрать в тот временный!» «Не могу!» Так пускай они еще сами, — предложила розовая мышь. В обход властей поинтересовался злой гусь. Не найдут, — усмехнулась директор Юля. Я пойду с ними, — сказал младший принц. Этого еще не хватало. Король надолго умолк. Можно было подумать, что он отключился. В общем, так. Промолвил он наконец. Сами ищите. В нашем бесконечном городе. Найдете? Забирайте. Мы не будем вам мешать. Он многозначительно посмотрел на злого гуся. А не найдете? Можете здесь оставаться? Здесь? Спросила розовая мышь. Ну да, сказал король. Будете. — Жить во дворце на половине принца. Ему скучно. — Подождите! — Маринку вдруг осенило. — Но тогда принц станет естественным противником наших поисков. — Это будет его решение, — хмуро сказал король. — Ну все. А ты? — он ткнул пальцем в Юлю. — Дальше иди запрещать. Юля, счастливая, вылетела из дворца на крыльях запрета. «Папа», — сказал младший принц, — «можно они сегодня переночуют на моей половине?» «Мама, пожалуйста, разберись с ее лицом». Королева незаметно подошла ко мне. «Что с лицом?» — спросила она. Я промолчала. Ты права. Это не твое лицо. Кто испортил тебе лицо? Тринь-бринь? Я постараюсь помочь тебе в твоей беде. На земле я была когда-то доброй ведьмой. Разве ведьмы бывают? Приблизился к нам младший принц. Хотя ты мне... И с таким лицом нравишься. «Этот капризный принц считает нас живыми игрушками», — со злобой сказал Клоп, как только мы заселились в покое принца, каждый в свою просторную комнату с очень высокими потолками. «Это единственный путь спасти наших родителей», — сказала я. «Иллюзия», — возразил Клоп, сидя на диване в моей комнате. «Здесь ты скорее забудешь о родителях». Каш, лучший киллер памяти, высокопарно выразилась розовая мышь. У нас нет другого пути, не согласилась я. Покровительство принца наш единственный шанс. Скажи, что он тебе понравился! Нашла себе очкарика по вкусу! выкрикнул Клоп. Клоп, перестань! запротестовала Маринка. Тук-тук. Это я! Закричал за дверью младший принц. Мы мигом заткнулись. «Ну, как вам тут?» Он опять был в очках. «Шикарно!» — сказала Маринка. «Я утопаю в роскоши!» — томно добавила она, поглощая дорогие шоколадные конфеты. «В вечности!» — автоматически поправил принц. «Откуда у вас в вечности бельгийские конфеты?» — удивилась я. «Нам во дворце с земли кое-что перепадает». «А ты когда-нибудь играл зефиром в шашки?» — спросил Клоп принца. «В шашки зефиром?» Глаза принца блеснули от удовольствия. «Нет». «А как это?» «Очень просто», — сказал Клоп. «Берешь белый зефир и зефир в шоколаде. «Расставляешь на доске». «Понял!» — закричал принц. «Эй, слуги! Несите зефир!» Пока слуги бегали за зефиром, принц отвел нас в красивый зал. Мы сидели в красивом зале, как будто в лесу. С дерева на дерево перелетали говорящие попугаи. Они просто говорили заученные, они комментировали события. «Ты слышал, они будут сражаться в шашке с зефиром?» — спросил один попугай другого. «Дураки!» пожал плечами второй попугай. «Сами дураки!» — прикрикнул на них принц. «Им все не нравится. Живут в шикарном лесу, а все им не нравится». «Нам скучно!» — в один голос сказали два попугая голосом самого принца. Принц снял с ноги башмак и запустил в попугаев. Они панически взлетели, помахали крылышками и закричали «Нам скучно! Нам скучно! Нам скучно!» «Ничего удивительного!» — сказала я. — Тебе скучно. Им тоже. — Верно, верно. — Нет, — дернул головой принц, — здесь совсем не так плохо. У меня все есть. Леса, горы, северное море с белыми медведями, бассейн с дельфинами, тропики, игрушечная железная дорога величиной с настоящую. Но беда в том что ничего не меняется. У вас на земле хотя бы есть время. Я не знаю точно, что это такое, ваше время, но здесь ты садишься в вагон игрушечной железной дороги, делаешь вид, что едешь, а на самом деле стоишь. «Как в отцепленном вагоне!» — с пониманием сказал Клоп. При этом все новшества до нас доходят с земли медленно, как через фильтр. Вы пользуетесь телефонами десятого поколения, а мы еще второго. Наши телевизоры никуда не годятся, только совсем недавно появились цветные, но все цвета перепутаны. Вот ждем земли наладчиков, а они задерживаются. С фотками вообще ерунда, король запретил их, а все хотят делать селфи. В общем, недавно мы с мамой его упросили». И то разрешил только черно -белые. «Почему?» — удивился Клоп. «Говорит, цветные фотки могут испортить мораль нашего города». «А я люблю черно — сказала розовая мышь. «Они прикольные!» «Но когда есть время, — сказала я, — ты все время куда-то спешишь, опаздываешь. Время подталкивает людей под зад коленкой» хватила Маринка, а в конце концов наступает смерть. «Смерти нет!» — решительно заявил принц. «Это я вам говорю». «Смерти нет! Смерти нет!» дружно закричали попугаи. «А что есть?» — спросила я. «Мы утопаем в вечности!» — ответил принц дежурной фразой. «У нас есть много людей, кто в вечность не верит. Что со скептиками случается после смерти?» «Это надо спросить короля», — сказал принц. «Я политическими вопросами не занимаюсь». Слуга внес две коробки зефира и шахматную доску. Игроки расставили зефир на доске. Клоп играл зефиром в шоколаде. «Значит, правила такие», — сказал он. «Мы съедаем шашки противника по-настоящему. Кто больше съел, тот и выиграл». Но для игры еще нужен чай, желательно с лимоном. «Зачем?» — удивился принц. «Чтобы запивать!» — крикнул попугай. Игроки принялись двигать зефир по доске. Но когда они выигрывали зефирины, они оба предлагали их мне. Я съела две с шоколадом и одну ванильную, и тоже запросила чаю. «Сейчас принесут!» — младший принц зазвонил в колокольчик. Женщина в белом передничке появилась в двери. Аккуратная, явно следящая за своей внешностью, она несла на подносе красивые чашки с дымящимся чаем. На отдельном блюдечке лежали дольки лимона. Она поднесла поднос к большому стеклянному столику, вокруг которого мы сидели, поклонилась принцу, с доброй улыбкой посмотрела на нас, и тут случилось невероятное. Руки у нее задрожали. Она закричала и выронила поднос из рук. Поднос грохнулся на край стеклянного столика. Чашки с чаем разлетелись в разные стороны, обрызгав нас кипятком. Мы замахали руками и закричали на разные голоса. Попугаи тоже всполошились. Женщина в передничке закрыла лицо руками и зарыдала. «Тоня!» «Что с вами?» — крикнул принц. «Успокойтесь, мы только чуть-чуть ошпарились!» «А На меня даже не капнула!» — примирительно сказала розовая мышь. «И стол не разбился!» — заверил ее принц. «Да!» — всхлипнула Тоня. «Зато разбилась моя жизнь!» Она оторвала руки от лица и посмотрела красными, полными слез глазами на клопа. «Ты... ты знаешь, кто я?» «Вы?» «А ты, Маринка, посмотри на меня!» Брат с сестрой беспокойно посмотрели на принца, ища у него поддержки. «Тоня!» — начал было принц... Но она прервала его напрочь, забыв про дворцовый этикет. — Я... я... ваша мама...